Глава 4. Кошмар наяву Кайрас: Настоящие мужчины не плачут, сынок. Отец наклонился к нему и приподнял его подбородок двумя пальцами. А если мне больно? Всем бывает больно. Спокойным голосом продолжал наставлять его Блэквуд старший. Это не повод сдаваться и опускать руки. Но ты тоже плакал, я видел. Однажды, в особенно холодную зимнюю ночь, Кайросу не спалось, и он решил рискнуть и попроситься спать к родителям. Он двигался по темным коридорам коттеджа, и лишь мягкий вор с ковра не дал ему сбиться с пути. Нужная спальня оказалась открыта, и Кайрос осторожно заглянул внутрь, прежде чем ворваться туда без спроса. Отец, которого он считал непоколебимым и самым сильным на всем белом свете, стоял на коленях перед матерью, и рыдал на Она нежно гладила его платиновую макушку и успокаивала точно так же, как успокаивала Кайроса. В тот момент он просто не мог поверить, что такие взрослые и могущественные люди, как его отец, могут расстраиваться, совсем как дети, совсем как Кайрос, когда он ободрал колени, тренируясь ездить на велосипеде. Мама говорила отцу, что все когда-нибудь закончится, что время перестанет его мучить, но Кайрос не понял тогда ровным счетом ничего. В итоге он сделал выбор не тревожить их и тем же путем тихо вернулся в свою комнату. «Что ж, да, у меня были трудные дни, но я жалею о том, что в тот момент сдался. Блэквуды не показывают свою слабость. Никому. Разве слабости не часть нас?» Отец усмехнулся. «А ты у нас умняга, да? Если ты устраиваешь мне такие допросы в пять лет, что будет, когда тебе исполнится 18? Кайрос надеялся, что, когда он станет таким взрослым, у него появится девушка, такая же прекрасная, как его мама. Они все подружатся, и у них будет идеальная семья, как в рекламе «Медовых хлопьев». Там всегда звучала бодрая музыка, когда все садились за стол, но Кайрос предпочел бы тишину или лучше ла, их мохнатого пса, глупые разговоры, шутки, от которых смешно не только по сценарию. Ему всегда нравилось что-то более настоящее. «А, вот где мои мальчики!» Отец обернулся, и Кайрос проследил за его взглядом. На крыльцо за ними вышла мама, но она выглядела как-то иначе. Ее белая домашняя рубашка была вся в крови. Разве ей не больно? Почему она улыбалась? «Беги к ней, чемпион!» — подтолкнул его отец, но Кайрос не мог сдвинуться с места. Как он не видел? Было слишком поздно. Она уже умерла. «Как часто вам снятся кошмары?» — будто из-под толщи воды послышался голос психолога. Кайрос быстро моргнул, пытаясь стряхнуть воспоминания об ужасном сне. У него создавалось ощущение, что те становились с каждым днем все хуже и хуже, все реалистичнее и реалистичнее. Нереальной в этих снах была лишь отцовская доброта. Отец разучился любить в ту самую ночь, когда им сообщили о смерти мамы. Это было похоже на поцелуй дементора. В одно мгновение из него высосали все самое светлое, оставив лишь пустую мрачную оболочку. Дементоры — вымышленные существа из серии книг «Гарри Поттер». Они являются слепыми существами, которые питаются положительными эмоциями людей оставляя после себя лишь чувство тоски и отчаяния. Кайрос и сам не находил себе места в мире без нее, но он еще долго и безуспешно пытался вернуть их отношениям с отцом былую теплоту. Несмотря на все его старания, айсберг в отцовской груди разрастался с каждым годом, пока не стал настолько огромным, что даже «Титаник» не пережил бы столкновение с ним. «Титаник» Британский трансатлантический лайнер, затонувший в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. «Если не хотите, мы можем поговорить об этом позднее». Все в порядке», — соврал Блэквуд. «Они снятся мне довольно часто, поэтому хотелось бы поскорее от них избавиться», — Вандерберг кивнул, выражая свое, казалось, неисчерпаемое понимание. «О чем они?» «О моей семье». Ему нечего было скрывать. За его короткую жизнь о семье Блэквуд журналисты известных мировых изданий успели снять не один дерьмовый репортаж, где выставляли на обозрение общественности все грязное белье в самых мельчайших подробностях. Удивительно, как BBC до сих пор не сняла о них документальный фильм. Людям ведь всегда так интересно, как живут власти имущие. «Как вы думаете, почему ваш отец умер?» «Алкоголь. Банально». Но это так. Выпивка в их доме текла рекой. Вероятно, сказался нервный бизнес, политические интриги или еще бог знает что. Кайрос никогда не пытался помочь ему в борьбе с зависимостью, потому что никакой борьбы не было. Отец лежал с поднятым белым флагом, литрами вливая в себя виски. Это причина, но почему это произошло? Почему он пил? Всем всегда нужны причины. Ошибка новичка. Кай раздумывал, что со своей стороны делал все, чтобы отец перестал пить. Он вырос образцовым наследником богатейшего рода Блэквуд, но толку от этого было ноль. Очевидно, причина крылась не в деньгах и не в том, что он бы хотел оставить после смерти, но тогда... Может быть, из-за мамы? Вы ее помните? Только ее улыбку и веснушки, рассыпанные по всему лицу. Мне было пять лет, когда ее убили. Разве что пару мыльных воспоминаний. «Ваш отец любил ее?» — Кайрос не сдержал грустного смешка. «Безмерно. В мире не существовало эквивалента тех чувств, которые его отец испытывал к маме. Он делал ей завтрак в постель каждое воскресенье. Он покупал ей столько букетов, что по гостиной порой невозможно было пройти. Она была для него всем, как еще это описать. Как он отреагировал на ее смерть? Винил себя за то, что его не оказалось рядом?» Эдвард щелкнул ручкой и убрал ее в сторону. «А что думаете вы?» «Грабитель выстрелил моей матери в живот. Что он мог сделать?» «В худшем случае это чудовище застрелило бы обоих в лучшем. спасибо бы кто-то один. Тут нет выигрышного варианта». Отец всегда сокрушался, вспоминая тот трагический вечер, но Кайрос никогда не мог понять его злости на самого себя будто можно было повернуть время вспять и заставить ее вызвать такси поближе к магазину. Какой смысл страдать, потому что ты не можешь изменить? Кайрос опустил голову и посмотрел на круглый циферблат отцовских часов. Еще 10 минут пыток и очередной прием у психолога закончится. Как поживает ваш якорь? Перевел тему психолог, видимо заметив, что Кайросу становится некомфортно. Скейт все более или менее налаживалось, если речь шла о нейтралитете. Они уже несколько раз оставались в классе после французского, чтобы подготовиться к языковому экзамену. Нельзя было сказать, что это сильно сближало. В основном они молча решали тесты или обменивались фразами на французском, чтобы Кайра смог поправить ее произношение. Толку от этого всего было мало. Кейт закрывалась от него, она ему не доверяла. И от их тесного общения на протяжении почти двух недель ничего не менялось. У нее были настоящие друзья — Эшер, который забирал ее после их занятий, Пэм, с которой Кейт неизменно сидела на французском, и в конце концов у нее был Патрик, который одним своим присутствием выключал ее гениальный мозг. «Я думаю, что ошибся с целью. Вы выбрали человека, который вам не безразличен, а значит, не могли ошибиться. Между нами успела выстроиться слишком высокая стена», попытался объяснить он Эдварду. «Не думаю, что у меня хватит времени или сил, чтобы ее перепрыгнуть». Вандерберг опёрся на стол, сцепив перед собой пальцы. Он был ровесником отца Кайроса, но выглядел заметно моложе. Его лицо не имело единой морщинки. Видимо, психология не такая уж изнурительная профессия, если сравнивать ее с политикой. «Стены строят люди, Кайрос. Ты положил эти кирпичи, и ты же можешь их разобрать». Он годами унижал ее вместе с Питером, Тимми и Джимом, На её месте Кайрос бы засунул эти кирпичи назад как можно быстрее. Неутешительный итог неутешительного сеанса. Кайросу все больше казалось, что эта задумка с психологом все лишь усложняла. Покинув кабинет Вандерберга, он отправился через главное фойе в самую большую аудиторию Винтерсбрука. Обычно ее использовали для лекций на несколько групп или тогда, когда к ним приезжал известный спикер. Можете оценить, насколько убедительной могла быть профессор Фокс, если она выпросила ее у директора Дикенса ради обычной контрольной, чтобы рассадить учеников подальше друг от друга. Кайрос не стал дожидаться Джерри. Тот, скорее всего, уже был внутри. Перед контрольными все спешили занять места как можно раньше, потому что иначе тебе могла достаться самая неприятная часть парт возле соколиного гнезда Маргарет. Зайдя внутрь, он поправил лямку портфеля и обвел беглым взглядом высокие готические своды. Если бы не две массивные белые колонны в центре, поддерживающие потолок, эта старинная каменная конструкция давно рухнула бы им на головы. Следом Кайрос изучил ряды тяжелых дубовых столов, за которыми нервно перешептывались студенты. Им казалось, что они говорили достаточно тихо, но в заполненной аудитории этот шепот напоминал глухой гул пчелиного улья. Благо, найти свободное место среди пчелок было не так уж и сложно, потому что парты, расставленные полукругом, напоминали конструкцию амфитеатра и потому легко просматривались. Будь эта аудитория настоящим амфитеатром, Кейт и Эшер заняли бы зону, выделенную для королевских особ. Рейнхард, не страшась ни взглядов, ни близости к преподавателю, выбрала самую середину зала, максимально низкую точку, ближе всего к профессору, ближе всего к арене. Ее брови были сложены домиком, пока она повторяла материал. Большие круглые очки слегка сползали по носу, а серебристо-голубой галстук, казалось, немного ее душил. Никто в академии не придавал форме такого большого значения, как она. Всегда идеально выглаженная рубашка и юбка, черные гольфы в цвета очков и начищенные до блеска лакированные туфли на небольшом каблуке. Иногда она носила вместо них кеды. И это были любимые дни Кейроса, потому что без каблуков Кейт вынуждена была вставать на цыпочки, чтобы достать нужную книгу в библиотеке. В эти моменты полые ее рубашки слегка задирались, обнажая тонкую линию молочной кожи. Кайрос! он даже его имя умудрялся произносить с акцентом. «Привет, Джим», — поздоровался с приятелем Блэквуд. «Тоже не знаешь, как лучше всего сбежать от этой мымры?» «Нет, просто искал Шарпа». «Так вот же он!» Указал Джим на рыжую макушку Джерри, которая ярко выделялась среди других учеников. К счастью, он сел не так уж далеко от Кейт, поэтому небольшое подглядывание осталось незамеченным. Кайрос не мог писать контрольную, находясь вплотную к другому студенту, поэтому после того, как пожал Шарпу руку, отодвинулся от него на несколько метров. Блэквуду повезло, он сидел с краю, ближе всего к лестнице, а профессор Фокс явилась на контрольную с небольшим опозданием, так что лицезреть норовоучительное шоу по поводу опозданий Кайросу не пришлось. Бланк с вопросами зашуршал в тишине, когда он смял его пальцами. На каждом листе выверенный аккуратный почерк Маргарет, безукоризненные вопросы, беспощадные в своей простоте. «Перечислите реформы Салона, охарактеризуйте политическое устройство Афин и Спарты, опишите роль оракула в греческой культуре». Он не мог ручаться за каждого в этой аудитории, но Кайросу показалось, что в этот раз профессор Фокс была к ним мягка. Справившись с заданием одним из первых, он засмотрелся на туман, который стелился за окном, обволакивая шпили замка. Ветер ритмично бился в витражи, пока за спиной Блэквуда кряхтел не то от паники, не то от злости какой-то студент. Джерри тоже поскрипывал скамейкой, ему-то точно не терпелось быстрее покинуть душную аудиторию. Безусловно, Шарп все сдаст и в итоге закончит в этом году обучение вместе со всеми. Но не благодаря знаниям, просто он был хитрее всех в академии. Заметив у него в рукаве шпаргалку, Кайрос лишь улыбнулся своим мыслям. «Эй, Кайрос!» — позвал его кто-то шепотом со скамейки ниже. Блэквуд опустил взгляд и увидел улыбающегося Джима, который крутил перед лицом баночку с чернилами. Зачем этому придурку вообще понадобились чернила на контрольной? Не успел Кайрос обдумать все сам, как Джим любезно кивнул в сторону Кейт. Чёрт возьми, она сидела прямо под ним. Его глаза тут же округлились от ужаса, а ловкие пальцы Джима тем временем уже начали откручивать крышку. Он хотел опустошить всю банку. На вид там было безумное количество чернил. И воображение Кайроса в панике решило, что Джим выльет на нее по меньшей мере пол-литра довольно вредного красящего содержимого. Господи, она решит, что это он приказал Джиму, конечно этот кретин будет ржать и ждать одобрения от кайроса все кончено все кончено и те несчастные звенья которые должны были соединить его с якорем разрушится так и не послужив своей цели он больше никогда до нее не доберется Джим решил не оглядываться снова он поднял банку над ее головой и чернила тут же пылились на ее пышные волосы и рубашку его будто со всей силы ударили в живот кайрос не хотел этого ни за что на свете Она больше не была их игрушкой, он решил, что попробует, попробует жить иначе. У них еще оставалось немного времени до выпуска, у него еще мог появиться план, если бы только он мог все исправить. Раздался крик Кейт, и в аудитории началась суматоха, но Кайрос был вынужден согнуться от боли. Часы отца на руке резко накалились, будто гребаная кочерга. Он попытался их снять, но они остыли так же быстро, как нагрелись и Блэквуд судорожно вскинул голову, чтобы понять, как много успел пропустить. К его удивлению, никто вокруг больше не двинулся, буквально. Все замерли, будто они играли в эту глупую детскую игру «Музыкальные статуи». «Музыкальные статуи — европейский аналог игры «Море волнуется раз». Это сон? Он что, уснул у Вандерберга и не заметил? Так контрольной на самом деле не было? Странно». Кайра слышал, что многие умели контролировать свой сон, но никогда ни с чем подобным не сталкивался. Он поднялся со скамейки, осмотрелся. Никто не двинулся вместе с ним. Кто-то усердно заполнял бланк с ответами и застыл с ручкой, занесённой над листом. Кто-то сокрушался, схватившись за голову. Шарп пытался подсмотреть нужный ему ответ, отодвигая край пиджака в сторону. «А Кейт?» Джим еще не вылил на нее чернила. Его рука только что открутила крышку — И он смотрел на банку, будто та была горшочком золотом, а он — лепреконом. Но раз это сон, он может отомстить придурку. Кайрос вышел со своего ряда и спустился на несколько ступенек, а затем бодро залез на парту, чтобы добраться до Джима без лишних преград в виде других студентов. Блэквуд посмотрел на его уродское выражение лица и без всяких зазрений совести наклонил банку с чернилами в его сторону. Теперь стоит Джиму хотя бы вздрогнуть, Всё вязкое содержимое польется на его дорогие брюки и не менее дорогой для любого парня орган под ними. Оставалось понять, как проснуться. Если он спал, то мог просто закрыть глаза и... Нет, так это не работало. Вздохнув, Кайрос пошел по партам назад на свое место. Возможно, нужно попробовать там, где он стал осознавать себя во сне. Боги. Оставалось надеяться, что после этого безумия Эдвард не прочитает ему лекцию о кошмарах. Блэквуд устроился обратно рядом с Джерри и закрыл глаза, прислушиваясь к стуку своего сердца. Душераздирающий виск заставил открыть их снова уже через секунду. Все было так же, как несколько минут назад, только теперь чернила растекались не по Кейт, а по Джиму, и железная Маргарет смотрела на него так, будто она могла лично отправить его в ад за срыв контрольный. «Мистер Новак, что вы себе позволяете?» на угловатых плечах пиджака профессора Фокс будто зажглось самое настоящее праведное пламя. Помогите! Помогите! продолжал безудержно кричать Джим. Мисостен, что там происходит? Милая девушка рядом с Джимом с ужасом уставилась на его брюки. Он весь в чернилах, мэм, ответила она профессору. Вся аудитория разразилась хохотом, но Кайросу было не до смеха. Блэквуд знал, что больше не спал. Тогда какого черта Джим облился именно так, как подстроил он? А если это не сон, то что? почему часы отца стали такими горячими? Разве можно взять и повлиять на время? От паники перед глазами возникла пелена, и Кайрос попытался успокоиться. Он опустил глаза на бланк с вопросами, но текст тут же превратился в одно большое серое пятно, а потом поверх него появились новые ярко-красные. еще и ещё. «Брат, что с тобой?» — обратился к нему Джерри. «У тебя кровь из носа». Кайрос попытался закрыть нос, однако рука сразу же заскользила по коже. Это было бесполезно, крови оказалось слишком много. Он судорожно вскочил на ноги и побежал вниз, на выход, игнорируя бесконечные возгласы профессора Фокс. Ему надо было выйти отсюда немедленно, облиться холодной водой, проснуться по-настоящему. Это все Вандерберг и его психологические штучки. Наверняка он ввел Кайроса в транс или гипноз. Невозможно. Все, что только что произошло в аудитории, просто не могло быть реальностью. Блэквуд бежал по мраморным плитам и видел, что оставляет за собой заметный кровавый след. Какая разница, если это все неправда? Все это неправда. Господи. Как же достали эти кошмары из каких пор их невозможно было выключить? Почему он до сих пор не проснулся в холодном поту в своей кровати? Почему Джерри не будет его, если обычно он Кайрос во сне кричит? Проклятье. Чертыхнулся он, взбежав в мужской туалет и схватившись за первый попавшийся кран. «Проклятие!» — рявкнул он громче. «Шарп! Разбуди меня! Разбуди меня!» Он сходил с ума. Вот что бывает, если связаться с психологом. Кайрос опрыскивал себя холодной водой, пока не переставал чувствовать рук. Кровь, кажется, остановилась. Или нет. По правде говоря, ему было все равно. Он прислонил лоб к холодному зеркалу и устало прикрыл веки. Долбанный Джим мог все испортить. Он почти сделал это. Почти вылил на Кейт банку с чернилами целиком, но потом все вдруг отмоталось назад. Каким-то чудом Кайрос попал именно в тот застывший момент, когда все еще можно было исправить. Кайрос не верил в магию, не верил в призраков, да он даже не мог назвать себя религиозным. В его семье все были католиками, но они не сильно следовали традициям, к черту традиции. А все эти передачи по телевизору о домах с привидениями, они вызывали у него лишь улыбку. И тем более у людей не бывает сверхспособности, это самая очевидная выдумка. Да, существовало миллион комиксов про того же Человека-паука, но каким надо быть кретином, чтобы верить в пауков, которые одним укусом могут заставить тебя плеваться паутиной? Тогда оставался один логически верный ответ. Если он не спит и не умеет управлять временем, тогда он действительно тронулся умом, боги. Единственный наследник Блэквудов шизофреник, блестящий мотиво. Отец назвал его в честь древнегреческого бога, думая, что это будет оригинально, но в итоге он получил идеальное имя для пациента психушки. От безысходности Кайрос рассмеялся над самим собой. Ты как? О, класс. Теперь ему мерещились женские голоса, и не просто голоса, а голос Кейт. Ну, конечно. Его мозг оказался очень талантлив в пытках. Кайрос «Тише, чем прежде», — произнесла она. Но все. Он уперся рукой в кафе и выпрямился. Ему было даже любопытно, как его больное сознание нарисовала Кейт. Если достаточно натурально, то он мог бы ради забавы поцеловать видение. Ну а что? Блэквуды всегда извлекают выгоду. Это, кстати, еще один девиз. Записывайте, их будет много. Но, естественно, это ты, убедился он, разглядывая ее с ног до головы. Она аж покраснела, пока бежала. Профессор Фокс спросила, кто закончил контрольную. Я подняла руку, и она велела проведать тебя. «Очень благородно с твоей стороны, мышка». Карес вздохнул и привалился к раковине, опираясь на ее край бедром. Кейт мялась всего несколько секунд на пороге мужской уборной, прежде чем подойти к нему. «Тебе больно?» — осторожно спросила она. «Что произошло?» «Скажи мне, Кейт, насколько я спятил». Но выкоблил себя чернилами, а у тебя пошла кровь из носа, и ты выбежал из класса. А ты? Чернила на тебя не попали? Он и сам видел ее на крахмаленную белую рубашку без единого пятнышка, но не верил сейчас ничему, даже своим глазам. Нет. Каким образом? В другой реальности жирные черные капли уже упали ей на плечи и лицо. Я не знаю. Кай сжал края раковины. Ты весь в крови. Тебе помочь? А если предположить, что у него просто было какое-то смазанное дежавю? Может, все не так плохо? Блэквуд вот раньше видел, на какие пакости они шли, чтобы задеть Кейт, так что его фантазия могла спокойно нарисовать нужную картинку в нужный момент. Он посмотрел в ее растерянные карие глаза, в которых даже сквозь линзы очков вспыхивали теплые янтарные отблески. Больше этого не случится. Никакой Джим не встанет у него на пути. Да. Спасибо.